Матвей. Их сестрой растила бабушка. «Ох ты ж путевая! так она называла их мать. А та порхала по жизни, как стрекоза из известной басни. Детям она передала яркую, эффектную внешность, которая ей самой приносила одни проблемы. После нескольких неудачных попыток поступить в театральный устроилась на Свердловскую киностудию помощницей костюмера, Как раз в это время, в 80-е, в городе кипела бурная неформальная жизнь. И Марго, так она представлялась, имя Маргарита ей не нравилось, а Рит вообще была в их доме под запретом, веселая, беспечная, легко влилась в его андеграунд. Шумные квартирники, свободные нравы, новая, не всегда понятная, но такая влекущая музыка. «А ты что, хочешь, чтобы я на Шувакише барахлом торговала? Или с бандитами с Уралмаша гуляла?» Примечание. Шувакишский вещевой рынок, первый на Урале, был очень популярен в середине 80-х, начале 90-х годов. Конец примечания. Возражений на столь резонные доводы дочери не находилось. «Все лучше музыканты, чем криминальные группировки». Быстро выскочила замуж за гитариста, родила сына и, оставив его на попечении своей матери, укатила в Ленинград, еще не успевший стать Петербургом. Оттуда изредка приходили денежные переводы, которые бабушка пренебрежительно называла алиментами. Нечастые мамины приезды Мотя вспоминал как праздник, сродни Новому году. Время было голодное — Спасали сады и огороды, на которых горожане выращивали картофель, морковь, лук, помидоры. Рассаду начинали готовить загодя, с февраля ею были заставлены все подоконники. Убрать урожай тоже спешили вовремя, пока не разворовали. Бабушка брала внука с собой, и они на автобусе, потом на перекладных, добирались до своего участка, копали картошку, составлявшую зимой их основной рацион добытая в магазине банка китайской тушенки, становилась несомненной удачей. Поэтому, когда их навещала непутевая, скромное жилье преображалось. Гостинцы, от которых ломился стол, подарки, модные обновки бабушка прятала в шкаф, чтоб не сдался и разрешала надевать только в садик по торжественным дням. Аромат незнакомых духов и тонких импортных сигарет, которые Марго курила вечерами на кухне, выдыхая в форточку красивые колечки. Пару дней она не отходила от сына, тискала его, водила в парк, в кино, закармливая сладостями и мороженым. А после отправлялась навестить старых друзей на плотинку, на набережную, и пропадала там с утра до ночи. «Мне нужна свобода общения. Быть — это болото. Я не собираюсь в нем утонуть, как ты», заявляла она недовольно ворчащей бабушке, чмокала сына в щеку, оставляя след ярко-красной помады, и убегала, улетала, похожая на экзотическую птицу в разноцветном оперении. А они с бабулей садились вдвоем пить чай с ленинградскими конфетами, мишкой на севере и белочкой. Потом в 90-х в стране появились всякие Марсы, Сникерсы и Баунти. Но в их семье эти конфеты фабрики имени Крупской всегда были самыми любимыми, в память о Непутевой. Отца Мотя представлял только по нескольким черно-белым фотографиям и старой затертой на сгибах афиши не слишком известной рок-группы, которой не удалось достичь популярности земляков — Наутилуса и Урфина Джуса. Помнил ли тот о существовании сына до того, как сгорел от наркотической зависимости — Неизвестно. Но зато оставил в наследство квартирку в центре Свердловска, которую бабушка сдавала. Это позволило им выжить в непростые годы перестройки и развала СССР. В начале 90-х Марго неожиданно вернулась в родной город. Ей едва исполнилось 30. Немного потрепанная, но по-прежнему привлекательная. Она возникла на пороге, держа в руках большой сверток с розовым бантом. Так в жизни Моти появилась Варя. Варенька, младшая сестренка. Кто был отцом девочки, осталась тайной. Поговаривали, что какой-то известный спортсмен, не пожелавший обременять себя внебрачным потомством. И хотя Моти самому было всего шесть, он сразу взял на себя роль старшего брата, перенеся на девочку всю ту нерастраченную любовь и ласку, которую он не мог проявить к матери. Да, однако, надолго не задержалась. По старой памяти, устроившись на киностудию, которая переживала не лучшие времена, она случайно попалась на глаза режиссеру из Прибалтики, снимавшему рекламные ролики для популярных в то время финансовых пирамид. Это был ее звездный час. «Смотри, бабуля, сейчас маму будут показывать!» Восторженно кричал Мотя и тащил к телевизору Варю, которую больше привлекали игрушки в ее манеже, чем малознакомая женщина на экране. Бабушка спешила с кухни, вытирая мокрые руки ситцевым фартуком, и они замирали, ловя те короткие моменты, когда непутевая мелькала в кадре. Марго оказалась очень фотогеничной, ей стали поступать предложения, одно заманчивее другого. Гонорары росли. Вокруг нее вились ухажеры, те самые повзрослевшие и заматеревшие малолетки, из которых сложился костяк местных ОПГ. Совершенно не умевшая распоряжаться финансами, она спускала все деньги на красивые шмотки, дорогие рестораны, поездки на курорты, купила машину. Но бабушка, проявив настойчивость, добилась, чтобы непутевая часть заработков перечисляла детям. Это было очень дальновидное решение ибо Марго уехала от них в очередной раз и, как оказалось, навсегда. Возвращаясь к какой-то бурной вечеринке после съемок новой рекламы, она не справилась с управлением и вылетела навстречу прямо под большегрузную фуру. Так Мотя и Варя остались одни с бабушкой, все силы отдававшей внукам. Пригодилась ее расчетливость, благодаря сбережениям они не бедствовали и затеяли переезд. Экологическая ситуация в их городе становилась очень неблагоприятной. Загрязненный воздух вызывал аллергию, проблемы с легкими. Зима, длившаяся с октября по апрель, весенняя распутится, резкие перепады температур, когда в июле мог пойти снег. Из-за этого Варенька часто болела. Поэтому через год после гибели Марго они перебрались в Ярославскую область, где жила бабушкина подруга детства Любаша. «Наш детский дом отсюда эвакуировали на Урал в 1943 году», вспоминала она под перестук вагонных колес, пока ребятишки с любопытством смотрели в окно, ведь это было их первое большое путешествие. Я там осела, а Люба после войны вернулась в родные края. Мы с ней были как сестры, обе из Ленинграда, она даже дочку в честь меня назвала. Давно в гости приглашала, да как-то не случилось раньше». Так что места и люди знакомы, не пропадем. А воздух там какой, чистый кислород. Любовь Пронина работала тренером в лыжной секции, куда взяла маленькую Варвару. Девочке надо было укрепить здоровье. Неожиданно для всех лыжи стали смыслом жизни Варе. Она усердно тренировалась, не забывая и про учебу в школе, которая ей, как и брату, давалась легко. К 15 годам уже была кандидатом в мастера спорта. Несколько раз попадала в десятку, а потом и в пятерку сильнейших на всероссийских соревнованиях. Как раз в это время под Рыбненском открылся центр спортивной подготовки для лыжников и биатлонистов. Аварию взяли в молодежную сборную. «Студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, просто красавица!» Любила цитировать бабушка слова товарища Саахова из «Кавказской пленницы». А Варенька и правда была чем-то похожа на Нину, героиню любимого фильма. Мотя увлекся новыми информационными технологиями. Пошел учиться на программиста, нашел подработку, тестировал компьютерные игры. Он, как и раньше, во всем опекал любимую сестренку и вместе с бабушкой радовался ее успехам. Через пару лет... Варвара уже готовилась выступить на зимней Олимпиаде в Ванкувере, как одна из самых молодых лыжниц. Жизнь была размеренной и благополучной. Мотя даже подумывал о женитьбе. Поклонниц у него, благодаря привлекательной внешности, было достаточно. Важно было выбрать ту, которая впишется в их небольшую, но очень дружную семью. А потом случилась беда. Во время одной из тренировочных гонок на трассу опустился туман, И в условиях плохой видимости на спуске возникла куча мала. Спортсменки падали, сбивая друг друга с ног, и Варя оказалась в эпицентре этой свалки, погребенная под чужими телами и лыжами, прижатая всем телом к холодному колючему снегу, с неестественно вывернутой ногой и дикой болью, от которой терялось сознание. Врачи поставили диагноз. Множественный сложный перелом со смещением. Мотя уже договорился перевести сестру в один из столичных госпиталей, когда тренер предложил не рисковать с транспортировкой и прооперировать Варю в местной клинике, славящейся своими врачами-ортопедами. Доктор, довольно молодой, лет 37, уже считался светилом своей области. Крупный, с рыжеватыми волосами, улыбчивый, он производил приятные впечатления на своих пациентов и их родных. Стены в кабинете были увешаны дипломами, сертификатами, фотографиями с международных симпозиумов. «Операция по нашей новой методике совершенно безопасна и более того позволит Варваре быстро восстановиться и встать на лыжи», заверил он Мотю и бабушку. Это стало решающим аргументом. Что пошло не так, они не понимали до сих пор. Врачебные комиссии, медицинские эксперты, тренер, все разводили руками. Методика была экспериментальной, и, возможно, медики просто прикрывали своих коллег. Но Варя не только не встала на лыжи, она не встала вообще. И вот уже почти 9 лет была прикована к инвалидной коляске.